Глава 33. Мудрый внутренний голос на вопрос Германа отвечает «нет». Будто подакивая, сердце со всей силы ударяется о грудную клетку. И все же вслух я произношу другое. «Готово. Расскажи мне правду». Ну, раз так. Герман суетливо оглядывается по сторонам. Как я и упоминал, Клим начинал охранником. Дядька помог ему поступить в университет. Однако на жизнь Хаванскому пришлось зарабатывать самостоятельно. Вначале вышибал в казино потом администратором в закрытом клубе, где проводились подпольные бои. Возможно, где-то еще. Но вскоре парню оказалось мало жалования охранника. Герман тяжело вздыхает. А в моей памяти всплывают слова Алисы о ее жизни с братом. Двое сирот под одной крышей, без опыта семейной жизни и без поддержки родителей. «Бросив охрану, Клим занялся посредничеством», — продолжает Герман. «По сути, предложил вместо головы боссов свою» первое время это мало отличалось от работы курьера. Никто не воспринимал его всерьез. Но когда в Питере застрелили владельца самого известного ночного клуба и начался глобальный передел территорий, шустрый парень умудрился вклиниться в новую пищевую цепочку. То есть он работал на всех этих, откашливаюсь, бандитов? Можно и так сказать. Если точнее, он был одновременно и в эпицентре их разборок, и в стране. Это возможно? Я даже представить такое не могу. Для обычного человека нет. Закопали бы где-нибудь на окраине. Но Хованский со своей небольшой командой умудрился несколько лет лавировать между тремя группировками, утрясая их споры, а после окончания передела вышел на новый уровень. Уехал в столицу. Этот вариант так и напрашивается. Выше. Он стал посредником между все теми же группировками и федеральными властями. Взятки, откаты, благодарности и прочее. Именно через Клима пошел весь этот поток. Мы познакомились, когда он выиграл в карту у прокурора. Я вздрагиваю, как от холода, хотя в ресторане тепло. Давно? Герман знает обо мне почти все. Но эту часть биографии я держала в секрете даже от единственного друга. Больше шести лет назад. Шести. На мгновение его лицо превращается в непроницаемую маску. Он словно считает. Да, шесть лет назад Хованский уже стал своим во всех кругах. Мог играть и договариваться с прокурорами, судьями, депутатами, с кем угодно. И он по сей день посредник? Теперь оглядываюсь уже я. Сейчас он птица самого высокого полета. Работает как здесь, так и за границей. Помогает выводить капиталы и решает проблемы тех, кто не может светить свои имена. Иногда даже ведет их бизнесы. Как владелец. Многозначительно намекает Герман и замолкает. Ты много о нем узнал. Остается только удивляться. «Так получилось. Один из моих клиентов хочет нанять его». Герман отводит взгляд в сторону. Точь в точь, как делал это при жене, когда рассказывал о нашем сексе. «Местный? Мне не по себе». «Диана, я думаю, нам пора остановиться». «Значит, заграничный». Всю нашу встречу ломала голову, зачем Герман позвал меня в этот ресторан, и как так получилось, что он захотел поговорить о Климе. Это было странно. Теперь кое-что становится понятным. «Он планирует уехать?» Надолго произношу сквозь ком в горле. «Диана, и ты думаешь, что я поеду с ним?» «Ты знаешь, я никогда не вмешивался в твою жизнь, не лез с советами во время развода, не опекал после него, не спрашивал о Хованском. Но сейчас я волнуюсь». Нехотя осознается Герман. «Может, ты ошибся? Все еще не хочется верить, что Клим скрывает от меня отъезд. Вдруг он не согласится?» «Переговоры идут уже третью неделю». Недавно Клим встречался в Пекине с заинтересованными странами. «Китай?» трувески, «У меня в Питере своя компания. Заказы, клиенты, акционеры, родители!» «Я слышал, у вас в штате появился новый работник». Горько усмехается Герман. «Всеволод Львович. Он помог решить пару проблем». «Всеволод Львович Ракицкий. Один из лучших управляющих Питера. Мой прямой конкурент». «Клим», открывая рот от удивления, «он заранее приставил ко мне...» Продолжение даже озвучивать не хочу. Я так радовалась Ракицкому, считала, что мне повезло. Он быстро разобрался с таможней, провел мониторинг клиентов и поставщиков, а потом остался в офисе, хотя работы для него больше не было. «Сама знаешь, Клим Хованский давно хотел сделать тебя своей», — пожимает плечами Герман. «Это не оправдание. Не знаю, что я чувствую. На душе настоящий коктейль из растерянности, злости и обиды. Причем первого больше всего». На его месте я бы, возможно, поступил точно так же. Здесь между вами было много такого, что лучше оставить в прошлом. Ты решил поиграть в его адвоката? Если бы я хотел защитить его, не сказал бы тебе ни слова. Герман оплачивает счет, кладет на стол чаевые и поднимается. Тогда зачем? Все... Диана, сколько тебя знаю, ты постоянно жертвуешь собой ради мужчин. Я не хочу, чтобы жертвовала и дальше, особенно вслепую. Герман говорит это глаза в глаза, но впервые я не верю ни единому его слову, он будто политик с экрана телевизора, такой же уверенный и яростный, с горячим взглядом вместо щита, скрывающего совершенно другие мысли. Спасибо, не хочу продолжать. Не доверяя ему. Бросает напоследок Герман и, развернувшись, идет к двери. Вместе с уходом друга из меня словно утекают последние силы. Забыв о работе, я пару минут бесцельно пялюсь в окно. Не решаясь подняться, заказываю себе еще один кофе. Пока жду его, бегло листаю ленту новостей. По-хорошему, нужно собраться с силами и вернуться в офис. Закончить работу, которую которая из за встречи. И ехать домой. В какой то веке купить по дороге продукты и само приготовить ужин. Наверняка до нового проекта у нас с Климом еще много времени. Он не мог решить все за нас двоих. После безумной ночи, которой была вчера, даже думать об этом больно. Но когда чашка пустеет, я пишу Арине, что не приду, и прошу Николая отвезти меня в старую квартиру. «Я должен согласовать с боссом», — хмуро сообщает он и тянется к своему телефону. «Мне запрещено ездить домой?» — начинаю заводиться. «Нет, Клим Александрович приказал согласовывать с ним все». «Стоп!» — выставляю руки вперед. «Клим приказал вам! Мне он ничего не приказывал!» Вынув из сумочки телефон, я открываю приложение службы такси. Но внезапно замечаю входящее сообщение от секретаря. Звонили из больницы. Ваш бывший муж пришел в себя и просит срочно приехать к нему.